72. Сын мой, где же памятование о учителе? Мишура дня занимает поле сознания и колеблется ум. Лохмотьи мысли земных застилают ясный горизонт понимания, и слияние сознаний становится невозможным. От понятия учитель отрываться нельзя ни при каких условиях, и тем более при событиях напряжённых. И в личной, и в народной жизни бывают особые моменты напряжения, их надо проходить вместе с учителем, крепко за него ухватившись. Без учителя не пройти. Нужно учиться блуждающие части духа возвращать к центру сознания и мысле вокруг учителя собирать. Я с вами, но при условии, если сердце направлено ко мне. иначе осознание учителя невозможно близость мою можно сохранить лишь при соблюдении некоторых условий спрашиваю снова что более звучит для сознания мир окружающие очевидности или мир мой звучит ли что сильней которому обращено сердце волю надо призвать чтобы огням сердца дать должное направление Дозор предполагает удержание сознания по правильному направлению. Отклониться легко, столько и явлений перед глазами. Дело в том, которое выбрать и на котором остановиться, не боясь отвлечься от пути. Незаметно вползает небрежение к делам учителя, а за ним и отрыв, хотя и временный, но опасный. Слов нет, что тяжесть времени нарушает гармоничность связи, но удержаться надо любой ценой. Не удержавшемуся не помогут никакие оправдания, и ни к чему они, если контакт нарушен. Нужно не только осознать опасность, но и немедленно её устранить. Учитель у дверей ваших, но двери откройте, уши продуйте и промойте глаза. Как вы на ногах стоите силой учителя. Никто из отошедших не устоял. Сперва идёт теоретическое знакомство с учением, затем наступает период его применения в жизни: сначала приятие, потом утверждение. Отвлечённые познания учения не нужно. Учение утверждается рукой и стопой человека. Без утверждения, учения бесплодны все попытки познать что-то. Каждый идущий маим путём утверждает учение жизнью свою. Так поступали все почитатели света и их ученики. Подвиг есть утверждение света в жизни. Учение утверждается подвигом. Нужны герои духа. Ходить на двух ногах и быть как все не значит быть героем. Путь омни обычности идёт избранный ученик. Рука моя уявляется в действии, когда зажжены огни духа, и тогда знаки сопровождают путь. Густать тьма перед рассветом, и трудно различать истинное в отношении предметов во мраке. К чему предрассветную может лишь луч учителя рассеять? Но свет надо призвать сердцем. призыв совершается, не замолкли сердца. Утверждайте учителя ежемгновенно. Ростки нового сознания нуждаются в ежечасной заботе. Не о бучителе, но о себе заботь, о том, как бы устоять. Опасный вихрь нисших плотных слоёв для неутвердившегося сознанья. Учитель есть утёс, на котором можно прочно строить. Все остральные построения вихрем на уничтожении. Среди всеобщего смятения лишь лестница и иерархия незыблемы. За неё надо ухватиться и держаться крепко. Ошибочно опираться на людей или внешние обстоятельства. На что можете опереться, когда меняется всё и почва уходит из-под ног? Но незыблем учитель Во мне найдёте всё, что нужно духу и телу. Дам всё. Но будьте неразделны со мной. Заботу явлю, но меня не забывайте. Пусть шум суеты не заглушит звучание света. Я с вами всегда, всегда ли со мною вы и всегда ли устремлены, чтобы ощутить вечное присутствие Владыки?